46. В пятницу без 24 группа снова оживляется. Всю рабочую неделю они топтались на месте, словно готовые к старту гончие, а часы неумолимо тикали. И мало-помалу лайф за гони утих. Один за другим проходили критические моменты. Первые 24 часа, когда, как правило, выявляли 90% всех неуклюжих, опрометчивых преступников, Трое суток, в ходе которых преступникам похитрее еще удавалось обманывать следователей. Теперь, на шестой день расследования, угасла и надежда, что ДНК или какая-нибудь другая улика сдвинут расследование с мертвой точки. Все, чем они располагают, уже изучено. И никто не надеется, что еще поступят какие-нибудь интересные свидетельские показания и сыграют роль Део Секс Макина. «Бог из машины» — латынь, то есть неожиданное разрешение трудной ситуации. Похоже, из того немногого, что им удалось нарыть, ничто их вперед не продвинет, разве только Диса Бринкман. Состоялся первый контакт с испанской полицией, но, судя по прохладному ответу, Диса, видимо, улетела домой самолетом скандинавской компании, так что испанские коллеги успели установить ее местонахождение. Вопрос в том, какое касательство семидесятилетняя женщина может иметь к убийству. Сама она его не совершала, это ясно. Вся надежда на то, что она может что-нибудь рассказать о Сюзанне, что-нибудь им неизвестное. И вот тут Корнелис Лоудс жестом просит Карен подойти. Отчет о краже со взломом на севере Хеймё в летнем домике под Турсвиком прошел мимо внимания группы. Карнелис обнаруживает его более-менее случайно, в очередной раз просматривая внутреннюю информацию по всем преступлениям в стране за последние три недели. Случилась эта кража восточнее паромной пристани в субботу 21 сентября, то есть за неделю до убийства Сюзанны Смейт, а равенбюзская полиция задним числом перевела ее в категорию злостных преступлений с попыткой поджога. Именно перевод в другую категорию и привлек внимание Лоотца. Попытку преступника поджечь дом пресек сосед. Учуяв запах дыма, он решил пойти к границе участка и посмотреть, какой идиот из этих хозяев-отпускников разводит огонь в такую погоду. Однако вместо отпускника, расчищающего участок от хвороста, увидел, как из соседского дома вышел молодой парень с рюкзаком на плече и бросил взгляд через другое плечо, будто удостоверяясь, что зажженный им огонь разгорится как следует. Сосед, некий Хадер Форс, хоть и скрипя сердце, сделал единственно правильное. Не стал преследовать молодого пиромана, скрывшегося, как он сообщил, на желтом мотоцикле, позвонил в службу спасения, а затем сам решительно разбил окно, сунул туда садовый шланг и сумел потушить огонь еще до приезда пожарных». Хозяин дома, Давид Сандлер, который рассчитывал провести последние выходные в летнем домике, чтобы собрать добрый урожай лисичек, укатил на машине в центр Турсвика, в Квик, за маслом и сливками. Вот тогда-то и случилась кража со взломом. Вернувшись из полуторачасовой отлучки, он обнаружил, что новые полы на кухне пропитаны водой, а запах гари от подпаленных кухонных штор, наверное, не выветрится и через недели. Новый ноутбук и старые отцовские часы Rolex, лежавшие на ночном столике, пропали, а вдобавок он еще и в долгу перед занудой соседом. Как явствовало из полицейского отчета, Давид Сандлер был отнюдь недоволен. «С другой стороны, окажись он дома, наверняка получил бы кочергой по голове», говорит Карл Бьеркин, озвучивая мысли всей группы. Карен созвала экстренное совещание, и информация о краже со взломом, похоже, пробудила новую надежду. Сейчас все сидят выпрямившись, смотрят на нее, ждут распоряжений. Не стоит, конечно, слишком обольщаться, но, пожалуй, надо копнуть насчет других подобных случаев. Давайте сообщать, детально проанализируем все отчеты о кражах со взломом. Начнем с сегодняшнего дня и двинемся вспять. Я составлю список ключевых слов, чтобы облегчить поиски. Обычно такая работа вызывала массу вздохов и стонов, но сейчас Карен едва успевает закончить совещание, как все поспешно рассаживаются по местам и берутся за дело. Через час 35 минут Астрид встает и подзывает остальных к себе. Сперва никто не понимает, что вызвало ее интерес. Еще одна кража со взломом на сей раз на Нуарё, чуть севернее паромной пристани, между 17 и 20 сентября, когда хозяин был в отъезде. Однако поджечь дом не пытались. Пропали, в частности, два портативных компьютера и некоторое, вероятно, весьма преувеличенное жертвой, количество золотых украшений. Что на Нуарё народ ворует почем зря, в полиции прекрасно известно. Взломов много, а раскрываемость крайне невысока, так что ничего сенсационного в этом отчете нет, кроме одной маленькой детали. К числу украденного относится желтый мотоцикл Honda модели CRF 1000L Africa Twin. И снова Карл Бьоркин подытоживает очевидное. «Тот же парень стырил мотоцикл на Нуаре и использовал его в Турсвике. На пароме есть камеры слежения?» Словно незримый газ, всю команду пронизывают одни и те же мысли. Может, убийство Сюзанны Смейт просто взлом, который пошел наперекосяк? Может, парень, подпаливший дом в Турсвике, неделю спустя проделал то же самое в Лангивике? Может, он следил за хозяйкой дома и знал, что наустричная Сюзанна обычно уезжала из страны? Может, убил ее со страху, неожиданно застав дома? Может, теперь они выяснили, как и почему была убита Сюзанна Смейт? В таком случае поимка злодея — лишь вопрос времени. Вига Хеоген — вот кто определенно воспрянул духом. Карен совершенно в этом уверена, когда через полчаса выходит из кабинета начальника полиции. «Прекрасные новости!» — повторяет он и хлопает ладонью по столу. Закрывая за собой дверь, она слышит, как он берется за телефон.